Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь. Феликс встречает его угрюмым взглядом, но Курдюкова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса. «Курдюков, значит, делаем так. Я беру на себя мистер. От тебя же требуется только одно. Держи, магистра, за руки, да покрепче. Остальное — мое дело». Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится. Курдюков. — Ну что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тут тебе, магистр, наплел? Наобещал, небось, с три короба. Не верь, ни единому слову. Нам надо самим о себе позаботиться, больше заботиться некому. Турак, Нам бы только вырваться отсюда, а потом дернем, кто куда. Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться? Феликс, значит, я хватаю магистра. Курдюков, ну, Феликс, а ты значит хватаешь ротмистра. Курдюков, ну, остальные они ничего не стоят. Феликс, пошел вон. Курдюков, да почему, дурак? Не веришь мне? Ну, ты мне только пообещай, когда я ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича. Феликс, вон пошел, я тебе говорю. Курдюков рычит совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит. — О себе подумай, Снегирев, еще раз тебе говорю, о себе подумай. Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к Тахте, садится рядом с Феликсом и озирается. «Наташа, Господи, как давно я здесь не была! А где же секретарь? У тебя же тут секретерчик стоял, Феликс, Лизавете отдал!» Почему это тебя волнует? Наташа, а что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал? Фу, ты, какое злое лицо. Вчера ты на меня совсем не так смотрел. Страшно? Феликс, а чего мне бояться? Наташа, ну как сказать, пока Курдюков жив. Феликс, да не посмеете вы. Наташа, сегодня не посмеем, а завтра, Феликс, и завтра не посмеете. Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет? Наташа, слушай, ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы. Вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся, никому не верь, ни единому слову. И спиной никому не поворачивайся, охнуть не успеешь. Я видела, как это делается. Феликс, что это ты вдруг меня опять полюбила? Наташа, сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится. «А ты вон какой у меня оказался!» Она совсем придвигается к нему и прижимается, и гладит по лицу. «Мужчина! О Обними меня! Ну что же ты сидишь, как чужой? Это же я! Вспомни, как ты говорил, фея, ведьма прекрасная! Я ведь проститься хочу! Я не знаю, что будет через час!» Может быть, мы сейчас последний раз с тобой.